Новелла восьмая. г в и л ь е л ь м а Борсьеры в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмино де Гримальди. Рядом с Филострата сидела л а у р е т т а выслушав похвалы, которые расточали на ходчивости б е р г а м и н а и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказания, так начала свой рассказ. Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и не безуспешно укорил в скупости богатейшего купца. И хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо. И так жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей. Так и чрезмеру скупостью и скаридностью всех скупцов искряк на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы участвовать других, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато р я д и т ь с я претерпевал, лишь бы только не тратиться большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему и по заслугам его фамилия де Гримальди. Предана была за б в е н и ю и все звали его мессер Эрминос к а р е д а В то время как ничего не тратя он приумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый потешный человек, благовоспитанный и красноречивый по имени Гвильельмо Борсьер. Непохожей на нынешних, которых к стыду людей развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда как в те времена ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распри и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развеселять прекрасными игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками точно отцы укорять порочных в их недостатках и все это за малые вознаграждения. Теперь они ухитряются убивать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевелы, рассказывая мерзости и непристойности, и что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет. И тот из них более люб. того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные сеньоры, кто говорит и действует гнуснее других. д о с т о й н ы е порицание стыд настоящего времени, ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество в подонках пороков. Возвращаясь к тому, с чего я начала и от чего удалила меня Немного против ожидания справедливые негодования. Скажу, что упомянутого г в и л ь е л ь м а встретили с почтом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессера Эрмино, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что г в и л ь е л ь м а б о р с ь е р а человек достойный. И так как в нем, несмотря на его скупость, была искорка благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие и разнообразные беседы, и разговаривая, повел его и бывших с ним г е н о э з ц е в в новый красивый дом, который построил себе, и показав его, сказал: «Месье Гвильельму, вы видели и слышали многое. Не укажете ли вы мне что-нибудь?» нигде не виданы, чтобы я мог велеть написать в зале этого дома. Услышав эти неподходящие речи, Г в и льема л ь сказал: «Месье, не думай, чтобы я сумел указать вам на вещь не виданную, разве на чех или что-либо подобное. Но, коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего полагаю вы никогда не видали». м е с с е р Эрмино сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое». Он не ожидал, что тот ответит, как ответил. На это Гвильельмо внезапно сказал: «Велите написать э, благородство». Когда м е с с е р Эрмино услышал эти слова, им внезапно овладел стыд, настолько сильный. что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было до толи. Месье Гвильельмо, сказал он, я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь о с н о в а н и я сказать мне, что я не видел и не знал его. С тех пор и впредь. Такую силу оказало слово г в и л ь е л ь м а Он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.